Он нас не подведет, только бы мы держались за Него покрепче. Как говорил царь Давид, «Доверь свой путь Господу и уповай на Него».